Глава двенадцатая. Теперь каждую свободную минуту я возвращался к этой идее, рассматривал ее со всех сторон, оценивал ее эффективность. И все снова и снова вспоминал сцену водолетчиков, когда Гамов призывал молодых парней умирать за родину. В чем была сила его призыва? Да именно в том, что он призывал их не к славе, не к наградам, не к почестям а к величайшей человеческой жертве. Он знал главную цель, главную задачу человека — быть нужным. Мера нужности есть истинная мера собственной высоты. Так мать бесконечно нужна своему ребенку. В том и значение матери — величие ее творящей функции. Так и отец нужен семье. Так и дети нужны стареющим родителям. Нет, как часто путали собственную пользу с нужностью себя для других. Ибо пользу может принести любой. Носитель пользы заменяем, а нужность незаменима. Нельзя заменить отца, нельзя заменить мать. Можно лишь воспользоваться пользой от других. Мать и отец единственны. И Гамма, вглядя в распахнутые глаза юнцов, самым высоким пониманием понял, чего от него ждут и на что он вправе рассчитывать. И он приписал им великую нужность для Родины, одарил их величайшей честью. «Без вас, — сказал он, — мы не сможем. Мы готовим вас на грозный час, спасать нас всех, ибо только вы одни, только вы и никто другой способны нас спасти. Так будьте достойны самого священного». «Самих себя будьте достойны!» Вот так он воззвал к ним. И они ответили на призыв восторгом и благодарностью, ибо поняли, как их одарили и ликовали, что так огромно оценены. Теперь и я знал, как поступить. Я попросил у Гамова совещания с Вудвортом и Прищепой. «Вы потребовали придумать что-то новое». Гарантирующий успех игры свой тюком. Потому что похищение и лжеобвинение Бернули может не дать такой гарантии, начал я. Я предлагаю объявить меня изменником Родины в пользу Кортезии и приговорить к смертной казни. «Изменником!» — закричал Прищепа. «К смертной казни!» — еще громче крикнул никогда не повышающий голоса Вудвард. «Изменником! и к смертной казни, повторил я. Гамов не сказал ни слова, только смотрел округлившимися глазами. И по его молчанию, по напряженному взгляду, я вдруг понял, что именно такого предложения или чего-то близкого к нему он и ожидал от меня. Он довольно спокойно произнес. «Обоснуйте свою идею, Семипалов. Она все же парадоксальна. Все очень просто и очень логично. Какая была главная задача операции с Войтюком? Уверить Аментолу, что разыгралась тайная борьба за власть между Гамовым и Семипаловым. И что Аментоле надо делать ставку на Семипалова, ибо мир с Гамовым невозможен. И что силу Гамова хватит отразить наступление на одном фронте. Но удара со всех сторон, натиска на латанию ее бывших союзников ему не преодолеть. В этом моментолу удалось убедить, но яростное сопротивление Бернули заставило президента заколебаться. Мы объявили Бернули своим агентом, но самого его не заставим публично признаться в предательстве. Это сохраняет почву для сомнений. Если же объявить всему миру, что я передавал Кортезии важнейшие государственные секреты, места для сомнений не останется. Таким образом мы достигнем двойного успеха: подтвердим истинность сведений Войтюка и окончательно опорочим Бернули, подвергавшего их сомнению. И ради этого вы соглашаетесь добровольно пойти на смертную казнь? Вудворт еще не отошел от потрясения. Соглашаюсь быть осужденным на смертную казнь, Вудворт. Не более того. Гамов задумчиво проговорил. Логика. В идее есть. И повод хорош. Похищение Бернули. Сенатор мог и услышать, что в нашем правительстве имеется высокопоставленный предатель, на которого делают ставку, и проинформировать нас об этом. Я прервал его мысль. Итак, суд и смертная казнь. Предлагаю публичное повешение. Оно произведет большее впечатление. Кому поручим казнь? Гонсалесу, которого я не люблю, или моему душевному другу Павлу Прищепе. Семипалов, еще не пора иронизировать. Раньше решим, принимаем ли ваше предложение о публичном обвинении. Очень дельное предложение, спокойно сказал Прищепа. Принимаем, почти с отвращением подтвердил Вудворд. И я согласен. Судья Гонсалес, тайну ему не раскрывать. Он должен думать, что судит настоящего преступника. Но казнь выполнят специалисты Пустовойта. Пустовойта в игру введем. Без этого семипалов вас просто повесят. Они инсценируют казнь. Вы верите в умение Пустовойта сохранять тайны больше, чем в самого себя? Пустовойт обеспечит вашу смертную казнь без смерти. И хорошо позаботиться о вашей недолгой жизни после повешения. Гамов разрешил себе улыбнуться. Недолгой только в том смысле, что ваше послесмертное существование продлится лишь до начала нашего контрнаступления. Разгром маршала вакселя проведете вы сами. Вы откроете жене тайну осуждения и казни. Ответ я приготовил заранее. Ни в коем случае. Елена не способна что-либо скрывать. Если и не словами, то выражением лица она выдаст, что не особо горюет. Нельзя рисковать таким опасным фактором, как настроение моей жены. Согласен. Сколько вам нужно времени до разоблачения? Хватит 24 часов. Отлично. Завтра днем вас арестуют. Желаю успеха. Я ушел к себе. Почему Гамов без возражения принял мое самопожертвование, я понимал. Он строил на нем нужный нам всем расчет. Но спокойствие прищепы меня обидело. Мы были друзьями. Он мог найти слова и потеплее и хладнокровного согласия. Я поклонился всем без рукопожатий. Мне трудно было пожать в эту минуту руку Павла. Главным в представленных мне 24 часах была подготовка к новой обманной операции. Я вызвал Войтюка. Он переменился в лице, когда посмотрел на меня. Настроение у меня и вправду было не из радостных. Самооплевывание, даже обманное, не принадлежит к числу дел, вызывающих во мне восторг. — Что с вами, генерал? Вы не здоровы? Гораздо хуже Войтюк нам грозит разоблачение». С тайной радостью я увидел, что он перепугался до бледности. В этом человеке соединялись смелость и трусость, наглость и способность на искреннюю любовь к жене, а не родине, естественно. Впрочем, философы утверждают, что наглость есть выражение трусости, а предательство соседствует со способностью к любви. Так что с позиции философии, Характер Войтюка был сконструирован удовлетворительно. «Как вас понимать, генерал? Вы уже слышали о разоблачении сенатора Бернули? Он был нашим агентом, о чем вы меня, между прочим, не информировали. Войтюк напомнил, что он информирует своих хозяев о наших секретах, но что происходит в самой Кортезии, ему не сообщают». «Верно. Вы могли этого и не знать». Но разведка Аментолы докопалась, что Бернули изменник. Избавляя от казни, прищепа тайно вывез его к нам. Скоро состоится спектакль его торжественного награждения за услуги нашей стране. Вы уверены, что Бернули не знает о вас? Во всяком случае, надеюсь. Не надейтесь. Вудвард, ваш недавний начальник, а также давний друг Бернули, информировал меня о своем первом после долгой разлуки разговоре с сенатором. Тот сказал, что в нашей среде имеется какой-то предатель на высокой должности. Бернули узнал это от приятеля-банкира, который перевел в один из банков Клура огромную сумму для этого высокооплачиваемого предателя. — Владелец счета анонимный, — Войтюк все больше бледнел. — Им будет трудно узнать, что это вы. Трудно? но возможно. И еще один тревожный сигнал. Разговоры с Бернули ведутся без меня. Формально я занимаюсь военной стратегией, а не политическими проходимцами. Но мой друг Прищепа вдруг перестал пожимать мне руку и старается со мной пореже встречаться. И Гамов в последние дни не вызывает к себе. И если это не признак беды, то не знаю, какие вообще у беды предварительные признаки. Очень тревожный сигнал. Что вы собираетесь предпринять? Хладнокровно ждать. Простите за вопрос. Чего ждать? Либо снятие подозрений, либо ареста. Третьего не дано. Войтюк несколько секунд подумал. А если я предложу вам третье? Что именно, Войтюк? Бегство в Кортезию. Вы считаете это возможным? Завтра буду знать. Почему завтра? Сегодня ночью передам, что узнал от вас. Попрошу убежище для вас и для себя. Хотя не ставлю нас вровень, но все же и мне не хочется попадать в клещи Гонсалеса. Завтра мне ответят, возможно ли это, и какой будет, так сказать, техника бегства. Именно этого мне и хотелось, чтобы он как можно скорее передал в Кортезию информацию о моем возможном аресте. Согласен. Действуйте. После ухода в Войтюка я связался с Гамовым. Вы слышали наш разговор. Надо уменьшить отпущенный мне срок свободы. Хорошо бы арестовать меня за час до возвещения плана бегства. Вы не хотели бы узнать, каким образом вас спасут? Грубый ход. Хорош для политика, притворяющегося предателем, но не для настоящего предателя. Пришлось бы сделать попытку бежать реально. Схватите потом Войтюка и узнаете, что он назвал техникой бегства. Убедительно. Арестуем вас не днем, а утром. Арестовали меня, когда я проводил заседание директоров военных заводов. Сам прище появился брать меня под стражу. Среди конвойных я увидел и Семена Сербина, когда-то оскорбленного и прощенного Гамовым, а потом заслонившего Гамова от кинжала собственным телом. На меня Сербин смотрел с ненавистью, словно я нанес ему непрощаемое оскорбление. «В чем дело, полковник?» — спросил я с возмущением. «Почему вы являетесь без предупреждения, да еще с охранниками?» Он показал мне какую-то бумагу. «Приказ диктатора — арестовать вас, Семипалов. Да вы с ума сошли, прищепа! Арестовать меня? Прочтите приказ о вашем аресте». «Возмутительное недоразумение!» Чей-то гнусный поклеп! воскликнул я, прочитав приказ Гамова. Это вы объясните чёрному суду, а пока следуйте за мной. Собравшиеся в моем кабинете зашумели. Они переговаривались и переглядывались то возмущенно, то удивленно. Конвойные отстранили всех, кто встал на дороге. Сербин грубо толкнул меня в плечо. Я обернулся. Сербин. «Есть мера всякой наглости». Он зло засмеялся. «Шире шаг! Торопись на казнь! Остановишься еще над дам!» Это уже выходило за границы законного ареста. Я с упреком посмотрел на прищепу. Он прикрикнул на Сербина. Солдат отстал, но я спиной чувствовал его ненавидящий взгляд. У дворца стояла зарешетченная машина. Набежавшая толпа молча наблюдала, как меня усаживали в нее и как рядом размещался вооруженный конвой. В последний момент прищепы отстранил Сербина, и тот сел во вторую сопровождающую машину. Спустя десять минут я уже находился в одиночной камере. Дежурный офицер тюремного корпуса объяснил мне, что пища дважды в день, что бумагу и ручку для заявлений я могу получить у него что крики, руга, и прочий шум воспрещены. «Обещаю головой о стены не биться», — сердито заверил я. Прищепа сухо добавил. «Я вас арестовал, Семипалов, и на этом мои обязанности кончились. Отныне вы в ведении черного суда. Можете вызвать прокурора, либо работников Министерства милосердия. Я требую встречи с Гамовым». Требовать от диктатора, чтобы он явился к вам, вы не можете, но просить не возбраняется. Тогда передайте диктатору, что прошу свидания». Оставшись один, я сел на койку и засмеялся. Смех превратился в истерический хохот. Я только постарался веселиться не слишком громко. По коридору, наверное, ходили тюремщики. И мне зачем задумываться, почему я хохочу? Осмеялся я от того, что осознал непредсказуемость своей судьбы. Все, что делал, я делал по своему свободному решению. Но мной, я видел все это яснее, командовала высшая сила, логика обстоятельств. Она, эта высшая логика, и заставляла меня принимать те неизбежные решения, которые становились свободными моими желаниями. Сказал бы кто-нибудь мне неделю назад, что я сам засажу себя в тюрьму и потребую над собой жестокого суда. Я бы вместо хохота выдал такому правицу оплеуху. Но вот я в тюрьме, хочу суда, и могу только хохотать над тем, что так нежеланно поступить со мной потребовало мое собственное свободное желание. Дверь открылась, и дежурный сообщил, что моя просьба о встрече диктатору передана, но он в ней отказал. Я лег на койку и приказал себе уснуть. Много дней я уже не высыпался по-хорошему. Я закрыл глаза, но сон не шел. Я вскочил и зашагал по камере. Семь шагов от двери до наружной стены, семь шагов обратно. Я все больше чувствовал себя настоящим заключенным. Даже моим собственным решением — ходить либо лежать — командовала высшая сила. Тюремная неотвратимость. Вечером ко мне явился Николай Пустовойт. Он вошел, и просторная камера вдруг стала тесной. Настолько он заполнил ее своим массивным телом. Если он тоже попадет в тюрьму, ему надо будет требовать другой камеры. В моей он не поместится. Он сел... И горестно покачал головой. И я снова поразился, словно увидел это впервые, как мала его голова на мощных плечах, как короткие толстые пальцы на длинных руках и как чрезмерно велики нос и губы на маленьком не в тело лице. — Андрей, зачем ты это? — простонал он и жалко покривился. Так он выражал сочувствие. Между прочим, он никогда не был со мной на «ты». Вот уж не ожидал, чтобы «ты». Меня охватил страх, что его не посвятили в тайну моего ареста. И он не знает, какая ему отведена роль в спектакле моей казни. «Разве вы, пустовоид?» Мне не хотелось в такой момент переходить на «ты». Он сообразил, что меня встревожило. «Не волнуйся, повесим по первому классу». Будешь на веревке крутиться и дергаться, но даже на секунду не перестанешь дышать. Вешать будем мешок, а не человека в мешке. Новая модель. Испытаем ее надежность на тебе. Он упорно не хотел восстанавливать прежнего «вы». Я не удержался от уточнения. А если ненадежность новой модели не на высоте? Почему не на высоте? Восемь лан над землей, чтобы даже издали в толпе хорошо видели повешенного. Разве мало? Нет, все гарантировано, у меня отличные конструкторы. Я старался говорить сколько мог вежливо. Рад, что в Министерстве милосердия работают выдающиеся инженерные силы. Я раньше почему-то думал, что процессы милосердия больше нуждаются в юристах. Но юристы в этом деле — это, конечно, рутина. Механик доброты конструктор машинного прощения преступников, инженерное вызволение убийц и предателей. Звучит свежо и вдохновляюще. До него, наконец, дошла ирония. Его прежняя область, бухгалтерия, относилась к профессиям, принципиально отвергающим насмешки. Он привык мыслить категориями арифметики, но на улыбку мою ответил смехом. «Верно, милосердие и инженерная техника. Но ведь раньше и такого органа, Министерства Милосердия, не было. Вот и приходится создавать свою милосердную технологию. Против этого я возразить не мог. А ваши инженеры милосердия тайну сохранят? Все проверены на умение молчать. Но я пришел не с тем, чтобы уверять тебя в их скромности, и даже не с тем, чтобы убеждать в безопасности казни. Это было условием твоего страшного самопоклепа. Тогда зачем вы стали чуть ли не оплакивать мою горькую участь? Ну как же? Кто бы другой придумал. Только не ты. Семипалов изменник. Ну Вудворд, ну Бар. Даже я. Но семипалов? Он сделал усилие, чтобы перейти от сетования к делу. Пришел выполнить три задания. А, газеты. Вот вестник террора и милосердия. Также трибуна, последние номера. Б. Гонсалес. Против открытого суда я категорически возражал. Я сказал Гамову, Семипалов не терпит Гонсалеса. Предстать перед этим выродком, простите, Гамов, ведь он выродок, так я прямо сказал. Для Семипалова лишнее оскорбление. Можно объявить, что был суд, но из-за важных государственных секретов Опубликовать стенограмму судебного разбирательства до окончания войны нельзя. Вот так я сказал Гамалу, и он согласился. Надеюсь, я угадал твое желание. Растроганный я крепко пожал руку пустовой-то, ладонь с садовую лопату, увенчанную короткими пальцами. Я готов был обнять его, но воздержался. Моя голова еле дотягивалась до его шеи а руки не смогли бы охватить необъятное туловище. И я почувствовал, что больше уже не имею права говорить ему отстраняющее «вы». «Спасибо, Николай. Ты угадал мое сокровенное желание». Итак, пункты А и Б разъяснены. Слушаю пункт В. Пустовой немного замялся. «Пункт В. Твоя жена. Она потребовала у Гамова свидания с тобой». Гамов отослал ее ко мне. Он предупредил, что ты боишься ее видеть. Я хотел отказать, но она так просила. Плакала в моем кабинете. Не сердись, не сумел. Завтра утром она придет. Я постарался не показать, что волнуюсь. Что ж теперь поделаешь? Раз свидание разрешено, свидимся. До полуночи я читал газеты. Вестник террора и милосердия был деловит и скушен. На первой странице напечатано извещение министра государственной охраны прищепы о том, что заместитель диктатора, министр обороны Андрей Семипалов, уличен в тайных сношениях с врагами и предан черному суду за передачу государственных секретов. Затем шло объявление Гонсалеса. Дело Семипалова будет заслушано в закрытом заседании. О результатах судебного рассмотрения сообщат после вынесения приговора. И в заключение сам Тощий Пимен Георгиу, редактор Вестника, предавался короткому горестному размышлению о том, что сильны происки врага, велики средства обольщения. Если такой выдающийся государственный деятель, как Семипалов, попал все эти вражеских разведок. И в конце своей заметки он потребовал усилить нетерпимость к нетерпимому и ужесточить жестокость. В общем, в Вестнике я прочел лишь то, что я ожидал прочесть. Зато трибуна удивила. Самый раз было бешеному Фагусте напасть на все правительство Гамова, такое близорукое, что допустило в свой круг платного агента врагов а он вдруг углубился в философские размышления о том, что нет ничего по-настоящему святого в современном мире. Вдуматься в двойную измену за океаном и у нас. Одна полностью опровергает другую – политически, идейно, морально и психологически. Какие антилогические следствия можно сделать из обнаруженного двойного предательства? Видный сенатор Кортезии, возможный претендент в президенты Леонард Бернули, изменяет своей стране в пользу Латании. Что ж, все ясно. Умный политик понял, что историческая справедливость на стороне Латании и нужно помочь победе этой страны, а не своей. А в Латании второй человек в правительстве изменяет Латании в пользу Кортезии. Тоже ясно. Он увидел историческую справедливость в стане врагов, а не в собственной своей деятельности. Но сложите эти две ясности, и они погасят одна другую, и будет темно и необъяснимо там, где только что было светло». И станет понятно, что полностью непонятно, почему один изменяет своему символу веры ради противоположного, а другой противоположному, и ни у одной из борющихся сторон нет морального преимущества. Вот такую странную статью за своей подписью поместил в газете редактор трибуны. Утром вошла Елена. На столике еще стояла миска с похлебкой, и отодвинул ее и предложил Елене стол. Она с отвращением вдохнула запах варева. «И ты эту гадость ел?» В тюрьме ресторана нет, Елена. Она села спиной к столу. Гурманом она не была, но плохо приготовленную пищу не терпела. Ее мутило от любой несвежей еды. «Почему ты в тюрьме, Андрей?» Я вглядывался в нее. За один день она постарела лет на пять. И эту ночь, похоже, не спала. Покрасневшие глаза, припухлые веки. Наверное, много плакала. Не дождавшись ответа, она повторила. «Почему ты в тюрьме, Андрей?» «Спроси об этом Гамова». Он приказал меня арестовать. Я спрашивала. «Еще не время говорить о делах вашего мужа. Они пока составляют государственную тайну». Так он мне ответил. «Удовлетворись этим ответом». «Не могу. Не хочу». Я должна знать, что случилось. Я твоя жена, я имею право знать, что с моим мужем». Иногда на нее хорошо действовало, если я перемежал серьезный разговор легкой шуткой. Я попытался использовать этот прием. «По-моему, ты сама видишь, что со мной. Арестован, сижу в тюрьме, поел дурно пахнущее Хлебова. Скоро предстану перед судом». Мой друг Гонсалес постарается показать, как велика его приязнь ко мне. Она отмахнулась от моих слов, как от надоедливой мухи. «Андрей, я хочу знать, ты виновен? Скажи одно, только одно. Виновен ты или не виновен? Об этом тебе скажет приговор черного суда. Ненавижу Гонсалеса с его жестоким судом. Хочу слышать ответ от тебя, Андрей». Я начал волноваться. Она могла бы говорить со мной иначе. Мы прожили вместе не один год, и хотя наша совместная жизнь шла неровно, зато не было случая, чтобы мы что-то скрывали друг от друга. Я зло сказал. Удивляюсь тебе, Елена. Ты знаешь меня, как никто другой. Тебе этого мало? Ты требуешь, чтобы я открыл государственные секреты? Она сжала виски руками. На висках пульсировали синие жилки. «Не нужны мне ваши секреты. Виновен ты или невиновен?» Этот вопрос стучит в моей голове. «Пожалей меня, скажи правду». Правду о людях история говорит после их смерти. А при их жизни правду только чувствуют. Сердцем чувствуют, Елена. «Мое сердце ничего не говорит. Я так любила тебя, так гордилась тобой». Ты замечательный человек, ты выше меня, но так предан своей работе, своим успехам, что очень часто тебе вовсе не до меня. И я должна это терпеть. Вот так мне говорило сердце. И я верила. А сейчас я не знаю, чему верить. Не знаю даже, кто ты на самом деле. Не знаешь, кто я на самом деле? Значит, я так изменился. Не изменился, нет? Прости, у меня путаются мысли. Ты поднялся на такую высоту. Второй человек в стране. И я видел, а тебя мучает, что второй. Ты раньше на старой своей работе всегда был первым. Кто-то значительнее тебя. Ты переживаешь. Только сдерживаешься. Я так сочувствовала тебя, тебе, Андрей. А теперь эти страшные обвинения... Елена... Прекратим этот разговор. Не прекращу. Скажи мне правду, что ты ненавидишь Гамова, я знала. Но неужели из-за соперничества с ним ты пошел на предательство? Отвечай. Это правда твоя измена? Елена, снова прошу, прекрати. Отвечай, да или нет, почему не отвечаешь? Значит, правда. И я сорвался. Я был в отчаянии. Дура. Столько лет прожила со мной, столько твердила о понимании, о восхищении. Всюду пойду за тобой, где не будешь, будем вместе. Не твои слова. Что осталось? Где восхищение, где понимание? Простая вера в мою порядочность. Где она? Какая тупость!» Она снова приложила руку к пульсирующей жилке на виске. «Андрей, ты заменяешь объяснения оскорблениями». Раньше ты не обращался со мной так грубо. Не хочешь ответить, сама скажу. Ты не тот, которого я знала столько лет, которым так восхищалась, которого так уважала. Ты переродился, Андрей. Тебя отравила власть. Ты захотел еще большей власти. Эти чудовищные обвинения, они непереносимы. Но сам ты, сам ты, почему сам не признаешься? Стыдишься, что обманул мою любовь, мою веру в тебя? Мне нечего стыдиться, Елена. Я действовал так, как велят моя совесть и мой долг. И знай, я больше не дорожу любовью, что рушится при первом ударе. Где б ни был ты, я буду везде с тобой. Я в тюрьме, а ты? Ты рядом со мной. У меня нет твоей вины. Да, моей вины на тебе нет, и поэтому ты не заслужила тюрьмы. Можешь гордиться этим. Гордись, что не давишься вонючим хлебовом, что не предстанешь перед ангелоподобным дьяволом Гонсалесом. Столько причин для гордости!» «Признался», — С мучением произнесла она. «Во всем признался». «Признался, но не во всем». До полного признания еще не скоро. Пока признаюсь только в том, что передавал врагам государственные секреты. И получал за это деньги, огромные деньги, они на моих счетах в иностранных банках. Признаюсь, что вел тайную борьбу с Гамовым и мечтал захватить его трон. И приму за эти мои поступки всю тяжесть ответственности. Но это еще не полное признание, Елена, хотя оно так ужасает тебя. Придет время, и каждому откроется сущность моей вины. И ты только тогда по-настоящему ужаснешься. Безмерно, неизбывно, непрощаемо. А теперь уходи. Мне тяжело смотреть на тебя. Она поднялась и пошла к двери. Она пошатывалась. У двери она остановилась и обернулась. В лице ее не было ни кровинки. Последние слова, Андрей. Ты сказал, что не дорожишь любовью, которая рушится от первого удара. Твое право, дорожить или не дорожить. Я нашей любовью дорожила. Мы ссорились от того, что мне ее временами не хватало. Тебя не хватало. И твоя любовь была мне так бесконечно дорога, рушится от первого удара. Не просто рушится, Андрей. Есть удары, которые не только уничтожают, но и выворачивают все наизнанку. Ненавижу тебя. Боже, как я тебя ненавижу. Ненавижу за то, что так долго, так искренне любила, так верила в тебя. Ненавижу и презираю. Она рванула незапертую дверь. Я пересел с койки на стол поближе к открытому окну. Сквозь густую решетку проскользнуло солнце и на полу обрисовалась решетка из света. Камера была полна теней и призраков. У меня так болело в груди, что было больно дышать. Меня казнили в полдень при полном сиянии солнца. Штупа мобилизовал все ресурсы метеогенераторов, чтобы ни одна шальная тучка не приблизилась к Адану. Толпа на площади стала собираться с утра. Тюремная машина шла посередине. Две охранные впереди, две позади. Из первой машины вышли Гонсалес и Пустовойт. С ними прокуроры и судьи. Палачи в траурных мундирах черного суда уже ждали на площадке, где смонтировали виселицу. Я прикинул на глаз. Пустовойт не обманул. От перекладины, на которой висела веревка, до земли было точно восемь лан. В стороне стоял оркестр заглушать мои прощальные вопли, если начну кричать. Все шло по росписи. Я поднялся на площадку и оглядел площадь. Тысячи глаз сходились на мне, как в фокусе. Толпа безмолствовала. Вдали в машине я увидел пиано. Впервые на его лице не сияла улыбка. Он плакал обыкновенными человеческими слезами. «Не знает», — подумал я и отвернулся. Ни один из членов правительства, кроме торжественных Гонсалеса и пустовой-то и плачущего пиано, не захотел украсить своим присутствием мое прощание с жизнью. Я поискал глазами Елену. Ее тоже не было. Я стал под виселицей. Один из сотрудников Гонсалеса зачитал приговор, повернувшись ко мне лицом. Потом поклонился мне и пропал где-то сзади. Ни одним голосом толпа не одобрила и не осудила приговор. Мне показалось, что от меня ждут прощальные речи. Я сказал палачам, не будем терять времени. На меня накинули кожаный мешок, стянули его в ногах и талии ремнями. Набросили на шею петлю, стали ее прилаживать. На площади свободно светило солнце, в мешке был душный мрак. В этот миг я понял, почему плакал Пиано. Он плакал не потому, что не знал, а потому, что знал. Он пришел реально прощаться со мной. На площади совершалась реальная драма, а не красочный спектакль. Меня обманули, меня казнили по-настоящему. Я дернулся от внезапно ударившего испуга. Тело мое взлетело вверх и стало невесомым. И всего меня охватил мрак. Уже навеки.